Глава 5. За годы работы на куре у поля Левлана накопилось столько личностей, что он, казалось, лишился своей собственной. Сейчас перед Форзаном сидел преуспевающий фермер с кружкой дымящегося крила в руке, страшно довольно редкой возможностью от души поболтать с дорогим гостем в богатой гостиной своей огромной родовой фермы. На нас тут, знаете ли, свалилась куча неприятностей, инспектор поведал Леблан тоном человека, озабоченного вялым сбытом сельскохозяйственной продукции. Фурзан рискнула охлебнуть из собственной кружки. Темная ароматная жидкость резко отдавала незнакомыми специями и казалась такой горячей, что обожгла язык. «Зна меня, знаете ли, тоже», — едко заметил он, отставляя кружку. Леблан примирительно улыбнулся. «Нашей Н свойственна некоторая импульсивность. Я мог бы найти более подходящее слово. «Импульсивность и ничего более», – твердо сказал Леблан. «Я, конечно, пожирил ее, но не слишком строго. Бедняжка сильно расстроена, что вполне понятно, ведь агенты команды «Б» обычно не проваливают своих заданий». «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Я сам виноват не меньше остальных. Решил, что вы уже на пути в один из казенных пансионатов короля Ровы. Вообразите же мое изумление, когда я примчался сюда, чтобы поздравить ваших спасителей и узнал, что не они вас, а вы их спасли. Это не просто странно, это попросту невероятно. И в знак благодарности меня посадили под замок. Ну полный инспектор, запротестовал Леблан. На самом деле, эту кладовку никто не запирал. Я понимаю ваше возмущение, но боюсь, вы не понимаете, насколько невероятно то, что с вами произошло. Раштат обредил вас ларнорским жрецом, а на куре ларнорский жрец пугало для детей. Гораздо хуже настоящий демон. Давным-давно... Когда жрецы Сларнора пытались миссионерствовать на Куре, тогдашние короли позаботились о том, чтобы внедрить эту идею в местный фольклор. Вы были обречены с того момента, когда ступили ногой на материк. «Это я знаю», — сказал Форзов, «А вот чего я точно не могу понять, зачем координатору понадобилось подставить меня. Я также не понимаю, зачем ваша Энкори, личный номер Б-627, фактически подтолкнула меня в ловушку вместо того, чтобы предупредить о ней». Собственно говоря, ловушки было две, невозмутимо ответил его собеседник. Одну приготовил для вас Раштат, а другую – мы для Раштат. И если бы н предупредил вас о первой, Раштат благополучно избежал бы второй, а после нашел бы иной способ покончить с вами быстро и эффективно. Видите ли координатор? Ну хватит на сегодня о нем. Здесь вы в полной безопасности. Кроме того, вы спасли жизнь многообещающего молодого агента и вполне вероятно, избавили Н. от пыток и последующего сечения руки. Думаю, когда она свыкнется с мыслью, что спасена культурологом, то искренне поблагодарит вас. Леблан долил крил и отставил кружку. Не хотите ли вина? Между прочим, в этом регионе производят лучшие вина на куре. Возрадуемся жизни. Дела же оставим для ясного света дня. Я предпочел бы поговорить о них сейчас. Что случилось с Раштатом? Хм. Я получил от него послание. Выходит, его не поймали? Полагаю, что нет. Послание пришло с базы. Он сказал, что пилот вернется за ним на следующую ночь, то есть вчера ночью. Я немного запутался со временем. На суховатом лице Леблана прорезалась кривая усмешка. В послании ничего не говорилось о визите координатора на кур. Координатор спрашивает, по какой причине команда Б не подтвердила получение приказа предписывающего встретить позавчерашней ночью старшего инспектора Джеффа Форзана на месте приземления, координаты Норт 457, ВЕС 614, а также требует прислать подтверждение, что контакт состоялся, как и было предписано. Так вот, этого приказа мы не получили. Ага, понятно, почему никто не явился к месту встречи. Хм, рискну пойти дальше и утверждаю, что упомянутый приказ даже не посылали. Чем больше я думаю об этой идиотской ситуации, «Тем меньше понимаю», – медленно произнес Форзан. Раштат был одет в балахон ларнорского жильца. У него был здоровенный накладной нос. С какой стати ему в добровольно лезть в ловушку, которую он сам же для меня и расставил? Это долгая история. Может, все-таки подождем до завтра? Ну хорошо. Леблан взял пустую кружку и задумчиво повертел в руках. «Четыреста лет мы чтимся привести кур к демократии. За это время...» Но Гурнили сменилось несколько весьма компетентных координаторов, между которыми случайно затесалась парочка никуда не годных. Никто из них не добился успеха. Семь лет назад сюда был назначен Раштат, офицер с превосходным послужным списком и прекрасной репутацией. Новый координатор Рияно взялся за дело и предпринял несколько непродуманных акций. А поскольку те не сработали, обвинил команду Б в злостном неуполнении приказов. После чего он начал засылать на материк Своих собственных, плохо обученных агентов. Результаты были катастрофическими. Леблан поставил кружку на стол. Короче говоря, роштад чуть было не взорвал планету. Вы понимаете, что это значит? Не вполне. Беру пришлось бы убраться отсюда, перечеркнув все 400 лет работы. Это худшее, что может случиться. Жуткий ночной кошмар, мучающий большинство офицеров БМО. Стоит лишь местному населению узнать о нашем присутствии, как мы обязаны уйти с планеты и мы не можем вернуться, пока туземцы окончательно нас не забудут. А на это может потребоваться тысячи лет, а то и поболее. Словом, благодаря Раштаду команда «Б» оказалась на грани самого массированного провала в истории БМО. А координатор даже пальцем не шевельнул, чтобы как-то выправить положение. И если бы не его ассистент, ассистент координатора Уиллер, Леблан кивнул. Да, он спас нашу миссию на Гурниль. И насколько я знаю Раштада, Тот даже не поблагодарил его за это. Уиллер сказал мне, что был членом команды «Б». Он работал на нас. Сразу два десятка агентов попали в руки палачей короля Ровы, и эти люди в общей сложности знали более чем достаточно, чтобы провалить все и вся. Уиллер вытащил их из королевских застенков всех до одного. Он не слишком-то похож на героя без страха и упрека. В подобной ситуации требуется нечто больше, чем просто героизм. Интриги, взятки, подкуп, шантаж, наглая лесть, немножечко магии, наконец. Так или иначе, наши агенты были спасены. Потом Уиллер уговорил Раштата отозвать своих людей с Кура. И это, по-моему, еще большее чудо. С тех пор координатор не делает ровно ничего, ну и нам не дает ничего предпринимать. Любой план, который я ему предлагаю. Стоп, сказал Форзан, Если вы не возражаете, перейдем к тому, что касается лично меня. Разумеется. Год назад мне пришлось взять отпуск, чтобы разобраться с запутанными делами скоропостижно скончавшегося брата. На обратном пути я навестил верховную штаб-квартиру и ознакомился с рапортами Раштада. Чистейшей воды надувательства. Кругом сплошной прогресс и ни единого намека на постыдный фиаско, едва ли не стоившей нам планеты. Я мог бы, конечно, подать свой рапорт, но что бы это дало? Слово старшего агента против слова координатора. Не более пока кто-нибудь не проведет тщательное расследование на месте. Поэтому я обратился к старому другу совершенно неофициально. Это первый секретарь отдела планирования кадров. И я убедил его, что на гурнил необходимо послать культуролога самого высокого ранга, совместимого с полевой работой. Так это сделали вы? Но зачем? У бюро множество прекрасных полевых технологий, но ни одна из них не работает на кури. Нам нужен совершенно иной подход. А так как местная культура достигла значительных высот, опытный офицер ДКИ может оказать неоценимую помощь. Я попросил назначить вас генеральным координатором Гурнила, поставив над Раштатом. Это было нелегко, однако мой старый друг достаточно влиятельная персона. Генеральный координатор тупо переспросил Форзан. но мне сказали на базе, что я принимаю руководство командой Б. Хм, я уже говорил вам, инспектор, что мы приготовили ловушку для Раштата. В голосе Леблана проскользнула нотка смущения. «Прошу извинить меня, но вы...» <хм> «Послужили приманкой». «Видите ли, в роли генерального координатора даже офицер ДКИ не мог бы не заметить, что на планете далеко не все в порядке». И Раштат прекрасно понимал это. «Вот почему, обнаружив, что вы не знаете о своем назначении и прибыли без приказов, он тут же сфабриковал подложные инструкции, а после отправил вас в отдаленную часть Кура без ведома команды «Б» и в обличии, гарантирующим незамедлительный арест. Остальное вам известно. Думаю, сейчас Раштат строчит печальный рапорт начальству, уверяя, что вы отправились на кур против его воли и без надлежащей подготовки. Но координатор действительно не хотел меня отпускать. Искусная игра. Но он сам отправился со мной. Это собирался сделать Уиллер, но Раштат настоял на своем. Уиллер, как порядочный человек, оказался в чехотливом положении. Думаю, он кое о чем догадывался, и решил лично позаботиться о вашей безопасности, но не мог открыто пойти против воли прямого начальника. «Со мной полетел Раштат», – задумчиво сказал Форзен, «и он же вошел со мной в ловушку». И потом из нее вышел. «Послушайте, инспектор, команда «Б» отнюдь не бросила вас на произвол судьбы». Лишь только Н узнала о фальшивом приказе и костюме ларнордского жреца, как мы были в полной боевой готовности. За сутки до вашего появления на Куре Раштат послал гравиплан, якобы подыскивающий место для приземления. Мы ввели эту машину узким лучом и на следующую ночь отправили в район предполагаемой высадки группу агентов. Планер действительно прилетел, но не стал садиться. А пока наше внимание было отключено, другая машина, где находились выс с Раштатом, проскользнула незамеченной и приземлилась в районе битком, набитым солдатами и шпиками из тайной полиции. Пара агентов, которая оказалась поблизости и могла бы помочь, тут же была схвачена. И что из всего этого следует? Действительно, что? Одна любопытная вещь. Раштат каким-то образом напрямую контактирует с королем Ровой. Он предупредил короля о вашем прибытии, солдатам было приказано устроить засаду, и Раштат самолично привел вас в западню. Планер вернулся той же ночью и забрал его на базу. Поздравляю, инспектор. «Вы дали нам неоспоримое доказательство. Координатор виновен не только в обмане и подлоге, он еще и предатель». «И какую пользу, по-вашему, он намерен извлечь из своих деяний?» Леблан покачал головой, понятия не имею. «Должно быть, этот человек просто рехнулся». «Что вы собираетесь делать с компрометирующей его информацией?» «Ничего. Раштат полностью контролирует межпланетную связь. Я мог бы уговорить Уиллера в тихую переправить послание?» Но, как вы уже заметили, Раштад не пускает его на кур. Вы говорите, меня назначили генеральным координатором. Что я должен делать? Ничего. Со своей главной задачей вы уже справились. Теперь у меня есть доказательства. Очередная плановая инспекция через два года. И это будет конец Раштада. А сейчас я подожду, пока он отправит свой траурный рапорт, а после сообщу, что вы живы и здоровы. Интересно, как он отреагирует на эту новость. Что ж, увидим. Ну, а пока вы генеральный координатор и мой начальник, и вся команда «Б» в вашем распоряжении. Может быть, вам и впрямь удастся найти новый подход к проблеме? Леблан снял с жаровни кувшин с крилом и доверху наполнил свою кружку. В конце концов, кто бы мог подумать, что культурологи настолько изобретательны. Только не обижайтесь, инспектор, засмеялся он. Но лично я, учитывая все обстоятельства, отмерил вам максимум 10 минут свободы. Чужая планета – не виртуальная игра даже для тренированных агентов. И вдруг вы появляетесь через сутки, чтобы спасти двух моих людей и делаете свое дело безупречно. Скажите, как вам все это удалось?» «Он и сам не знает», – сухо заметила Энкори за его спиной. Форзен не слышал, как она вошла и с трудом удержался от искушения вернуться. «Как мне удалось?» – медленно переспросил он. «Я встретил женщину, которая неравнодушна к красоте точно так же, как и я». Я не понимал ее речи она моей, но красота говорит с нами на своем языке, и мы оба понимали этот язык. Кажется, жители тех мест очень бедны. Это самый бедный регион Кура, подтвердил Леблан. Когда-то там процветала торговля и контрабандный промысел, однако после Ларнорской революции сообщение между материками прервалось. Местным жителям пришлось заняться хлебопашеством, но климат там, к несчастью, засушливый, а там уж не почвы необычайно скудны. Значит, я укрывался в тайнике контрабандистов? Так или иначе, эта женщина мечтала о красоте, как голодная мечтает о куске хлеба. Думаю, она спрятала меня потому, что иначе ей пришлось бы отдать солдатам прекрасную сияющую ткань. А в ее жизни так мало красоты, что она сочла эту ткань, достойной смертельного риска. Да, эта женщина знает язык, который вам не ведом. «Я живу на Куре уже 30 лет», – добродушно сказал Леблан. «Я вдоль и поперек изучил этот материк и его народ. И буду весьма удивлен, если здесь отыщется язык, которого я не знаю». Форзан взял свечу и подошел к задней стене гостиной. Изумительные краски выступили из темноты и ожили под лучом света. Несколько десятков картин покрывали стену от пола до потолка. «Скажите, Леблан, вы коллекционер?» «Не более, чем любой владелец дома на Куре». «Видите ли, это не произведение искусства, а семейный альбом. Достопочтенные предки, дети и родственники, домашние сценки. В каждом хозяйстве есть такой иконостас. И даже на нищем юге», – задумчиво пробормотал Форзан. «Конечно, у бедняков куда меньше картин, и написано они не столь искусственными живописцами за небольшую плату». «Интересно», – Форзан поднял свечу повыше. «Я вижу, ваши предки могли позволить себе наилучших мастеров». Предки, разумеется, не мои, хотя ферма на полуострове скоро 200 лет как принадлежит агентам бюро. Но если владелец столь процветающего хозяйства не сможет продемонстрировать богатый семейный альбом, местные жители наверняка сочтут его странным. А странности полевому агенту противопоказаны. Превосходные пейзажи. Виды вашей фермы, полагаю? Конечно. Зачем курианскому земледельцу виды чужой фермы? Странствующие художники бывают здесь регулярно. И раз в году я заказываю кому-нибудь новый пейзаж. А если в их запасах найдутся портреты, похожие на моих мнимых предков, я покупаю их и присоединяю к Анастасу. Довольно опрометчиво. чего же? Каждый куреанец сделал бы то же самое. Опрометчиво для тайного агента. У вас есть ваш собственный портрет? Ага, я вижу. Прекрасно схвачен властный характер. Почему вы заказали свой портрет именно этому живописцу? Хм. Мне понравились его работы. А что? К вам часто заходят местные жители? Вовсе нет. Раз в году, и я, как положено, приглашаю соседей на большой праздник урожая. Но все остальное время здесь вообще не бывает посторонних. Нет ничего необычного в том, что старый холостяк не устраивает домашних посиделок. К тому же местные крестьяне небольшие охотники до да гулянок, исключая, понятно, традиционные праздники. Ваше ежегодное празднество проходит в доме или... «На свежем воздухе. Такова традиция». «Что ж, считайте, что вам крупно повезло», – серьезно резюмировал Форзу. «Один лишь взгляд на этот иконостас, и любой крестьянин сочтет его владельца очень странным». Леблан выхватил у него свечу и подозрительно обозрел свою обширную коллекцию. Энн, в свою очередь, с интересом изучала лицо искусствоведа. «А в чем дело?» – обиженно спросил Леблан. «Что не так с моим семейным альбомом? Я утверждаю, что жители Кура, будучи неравнодушны к искусству, держат картины в доме потому, что очень любят на них смотреть. Ни один любитель живописи ни за какие коврижки не поместил бы свою драгоценную коллекцию в этом углу. Здесь не только ужасное освещение, здесь нет даже настенных подсвечников. С таким же успехом можно развесить ваши шедевры в темной кладовке. Что до подходящего места, то в дневное время лучше всего освещена противоположная стена. Они там и висели, когда я получил эту ферму. Смущенно пробормотал Левлан. Вы действительно думаете, что... Будьте уверены, отрезал Форзан. Сверх того, честная коллекция, как правило, отражает вкусы своего владельца. При виде такого разнобоя каждый крестьянин вправе заключить, что у вас вовсе нет вкуса и притом не ошибется. Я насчитал тут пять различных стилей, а интуиция подсказывает мне, что приверженец какого-то одного стиля отвергает как минимум два из остальных четырех. «Я знаю, что на куре пять деревень потомственных живописцев», заметила Энн. «Но я никогда не задумывалась о стилях, тем более о любимых и нелюбимых. Для меня это просто картины, вот и все». «Вы сделали химический анализ краски?» обратился Форзен к Леблану. «Хм, нет, но... У вас есть записи игры на тариле. Зачем, если каждый может послушать музыканта живьем?» Как насчет песенного фольклора? Туземцы поют, но... Но вы никогда не обращали на это внимания, не так ли? А ведь перед вами целый народ с природной тягой красоте. Взгляните хотя бы на эти скамейки. Казалось бы, обычная стандартная мебель. И однако они прекрасны. С каким тщанием мастер выявил рисунок и фактуру древесины, с каким изяществом придал каждой из них индивидуальность. Человек, который сотворил это чудо, достоин называться художником, ничуть не менее чем тот, кто написал ваш портрет. Не хотите ли вы сказать, что команда Б 400 лет прожила среди подобного великолепия, даже не заметив его? Леблан безмолвствовал. Форзан взглянул на изумительную каменную мозаику под ногами, на длинный овальный столик на спирально закрученных ножках, на легкую решетчатую структуру потолка. Раштада я оставляю вам, Леблан. Установите контакт с Уиллером, если получится, или попытайтесь передать послание любым другим путем. Так или иначе, это не принципиально, учитывая грядущую плановую инспекцию. Раштат не может повредить команде Б, если Та не станет выполнять его приказов. И генеральный координатор Гурнила дает вам на это свое дозволение. В конце концов, дела на Куре идут кувырком уже 400 лет. И еще два лишних года. Ничего не прибавит и не убавит. Но ну, а мне необходимо срочно выучить язык. У вас есть аппаратура? Да, конечно. Десятидневный курс, который мы даем всем молодым агентам. А что потом? Я надеялся провести всеобщие культурологические исследования, но об этом не может быть и речи. Слишком большая работа для одного человека. На помощь команды Б рассчитывать не приходится. Мы сделаем для вас все, что вы потребуете. Запротестовал Леблан. Блан? Форзон покачал головой. Ваши агенты не годятся для моего дела. Возьмем, к примеру, Энкори. Она играет на тору и делает это очень хорошо. Но умеет ли по-настоящему слушать? Расскажи-ка мне о музыкальных стилях, Н. Девушка смущенно промолчала. Я хочу понять страсть этого народа к красоте. И вы думаете, это поможет нам свергнуть короля Рову? Откуда я знаю? Просто мне интересно».